Книга 10. 5 июня 1832 года. Глава первая. Внешняя сторона вопроса. Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. И мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, Из проносящегося неведомого дуновения дуновению этому встречаются на пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащие нищета, и оно увлекает их за собой. Куда? На волю случая, наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других. Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушие в сочетании со слеплением, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены, Смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, тщеславие, считающие себя обойденным судьбой, недовольство, неизбыточные мечты, чистолюбие, окруженные непреодолимыми преградами и обвиняющие злодейку судьбу в крушении своих надежд. Наконец, в самом низу чернь, воспламеняющаяся грязь, таковы составные элементы мятежа. Самая великая и самые ничтожные, существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, празношатающиеся, темные личности, бродяги предместей, все, кто ночует в застроенных домами пустынях, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, Безыменные сыны нищеты и убожества, раздетые и разутые, все они принадлежат мятежу. Всякий, кто носит в душе тайный бунт против государства, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь. Мятеж — это своего рода смерч при известной температуре, внезапно образующейся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, ствол дерева и соломинку. «Горе тому!» Кого он уносит с собой И тому, кого он сталкивает с пути Он разбивает их друг от друга Он сообщает неведомое могущество тем, Кого он подхватывает Он наполняет первого встречного силой событий Он все притворяет в метательный снаряд Он обращает камешек в ядро насильщика в генерала Если поверить некоторым, оракулом тайной политики то с точки зрения власти мятеж в небольшой дозе не вреден система их воззрений такова мятеж укрепляет правительство которое он не опрокидывает он испытывает армию он сплачивает буржуазию он развивает мускулы полиции он свидетельствует о крепости социального костяка это гимнастика это почти гигиена Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания. Мятеж 30 лет назад рассматривался еще и с других точек зрения. Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает здравым смыслом. Филинд против Альцеста. Добровольный посредник между истинным и ложным. Она предполагает объяснение увещание, несколько высокомерное доброжелательство. Являясь смешением порицания и прощения, она воображает себя мудростью, на самом деле часто оказываясь всего лишь педанством. Филинд против Альцеста В пьесе Мольера «Мизантроп» нетерпимый правдоискатель Альцест противопоставлен Филинту, который приспособился к придворному обществу и пытается примирить с ним Альцеста. Целая политическая школа, именуемая «Золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы между горячей и холодной. Школа эта с ее ложной глубиной и верхоглядством изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бронит народные волнения. Если послушать эту школу то окажется, что мятежи, усложнившие переворот 1830 года, лишили в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в Распрю революцию, вначале отмеченную единодушием. В июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые изъяны. Мятеж обнаружил их. Появились основания для того, чтобы утверждать, ага, наступил перелом. После июльской революции люди чувствовали только освобождение. После мятежей они почувствовали катастрофу. Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротство. Нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх. Во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции 20 миллионов, второй — 40, третий — 60. Трехдневный мятеж обходится в 120 миллионов. Иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из 60 линейных кораблей. Конечно, с точки зрения исторической, мятеж по-своему прекрасен. Уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война. В одной чувствуется душа леса, в другом — сердце города. Там Жан-Шуан, здесь Жан. Жан Шуан — один из вожаков контрреволюционных банд в восстании Шуанов во время Великой Французской революции. Жан — герой народных восстаний 1830 и 32 -го годов. Мятежи озарили, пусть красным, но великолепным светом, все наиболее яркие особенности парижского характера. Великодушие, самоотверженность, бурная веселость. Здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различия в возрасте. Это одна и та же раса, это те же стойки, умирающие в возрасте двадцати лет за идею и в сорок лет за семью. Армия, которую всегда огорчает гражданская война, противопоставляла отваге благоразумия. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали мужество буржуазии. Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам нанесенным революции ей уже самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих, что же мы все это предвидели? Прибавьте Париж, быть может, возвеличившийся, и Францию, несомненно, ослабевшую. Прибавьте, потому что следует сказать обо всем, кровопролитие, слишком часто позорящее победу рассверепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге, мятежи были губительны. Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется весьма охотно. А мы, мы отбрасываем слово мятеж, слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж. И всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в 120 миллионов? Возведение Филиппа V на Испанский престол стоило Франции 2 миллиарда. Даже за ту же цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые только кажутся доводами, а на самом деле представляют собой только слова. Предмет наших размышлений — мятеж, исследуем же его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, и мы же ищем причины, мы уточняем.